4.30. Состояние тяжелое, но больной может быть транспортирован. Дан наркоз с закисью азота. Больной уложен на носилки и в 4.55 под наркозом доставлен в стационар. Ну а затем и штатных врачей скорой обучили методом реанимации и всему необходимому, дабы во что бы то ни стало справиться с любыми острыми нарушениями, если они возникли, и благополучно привести пациента в больницу. Несколько лет назад известный кардиолог доктор Бернард Лаун из Бастона прислал мне свою статью, опубликованную в газете «Нью-Йорк Таймс», о том, как он и его коллеги переняли у нас опыт применения наркоза закисью азота для предупреждения кардиогенного шока при транспортировке инфарктных больных и при лечении в клинике. Сейчас в столице круглые сутки дежурит несколько инфарктных бригад. И они есть во многих городах, в стране их тысячи. И не только голосистые реанимационные автомобили, реанимобили, А почти все современные компактные микроавтобусы-рафики с крупными красными цифрами 0,3 на дверцах оснащены нужной аппаратурой. К тому же и не такой громоздкой, как в давние дни, а удобной и портативной. Кстати, в свое время у нас в институте кардиологии лечился пациент, у которого дома неожиданно наступила клиническая смерть. И его из этого состояния вывела собственная жена. На его счастье, она работала санитаркой в отделении неотложной кардиологии нашей клиники и не раз видела, как мы проводили реанимацию. Когда во время приступа стенокардии ее муж потерял сознание, посинел и стал хрипеть, она схватила его за руку, обнаружила, что пульс не прощупывается, и не растерявшись, тотчас перетащила мужа с постели на пол, на твердую ровную поверхность, и, как это и нужно, непременно, стала делать наружный массаж сердца и искусственное дыхание рот в рот. Когда минут через 15 или 20 приехала вызванная ее дочерью скорая помощь, то врач увидел пациента, распластертого на полу, и женщину, отчаянно, но по всем правилам, массирующую ему сердце. На его глазах у больного стал восстанавливаться пульс, а затем пациент начал приходить в сознание. Врач занялся дальнейшим лечением, вывел его из состояния сердечно-сосудистой недостаточности и повез к нам в клинику. Больной прожил после этого еще почти 10 лет. Я просто обязан сказать здесь, что приемы реанимации очень просты и весьма эффективны. И они доступны людям, не имеющим никакого медицинского образования. Надо только разъяснить им самые существенные моменты, начиная с того, что больной должен лежать на жесткой поверхности, что не прямой массаж сердца – это не поглаживание, не растирание кожи на груди, а сдавливание грудной клетки, достаточно сильное, ритмичное, регулярное, ведь каждое движение должно заставить сократиться и расслабиться сердце, которое в это время не работает самостоятельно. И очень хорошо, что сейчас, и строительных рабочих, и электриков, и даже школьников обучают делать массаж сердца и искусственное дыхание. И демонстрирует в телевизионных передачах программы здоровья, как надо проводить реанимацию. Никаких сверхъестественных секретов нет. Нужно только точно и методично выполнять определенные приемы. И любой, кто не прошел равнодушно мимо упавшего без сознания человека, и не растерявшись оценил, что с ним произошло, а если сердце остановилось, вовремя эти приемы применил, быть может, сумеет спасти жизнь. Стоит заметить, что куда сложнее, чем создать специализированные бригады скорой, было сломать и изменить стереотип привычного мышления тогдашних врачей, работавших в поликлиниках и в службе неотложной помощи. Им надо было помочь избавляться и от былого страха шевелить, а тем более перевозить инфарктного больного. А кроме того, и внушить, что классическому тяжелому состоянию, как правило, предшествует период, когда проявление болезни еще не выглядит грозно. И потому врач должен проявлять к ним настороженность. И при каждом подозрении на инфаркт, и даже просто при приступе стенокардии, который не удается прервать в течение полутора-двух часов от его начала, постараться непременно госпитализировать больного.